Встреча с Бабелем. Он пришел с опозданием, когда все уже сидели за столом, и объяснил, что пришел прямо из Кремля, где получил разрешение на поездку во Францию к семье. Был он в белых холщовых брюках, и белой рубашке-косоворотке со стоящим воротником, застежкой сбоку, подпоясанной узким ремешком. Я этому ничуть не удивилась, поскольку июль был очень жаркий, и все сидящие за столом были в белом. Яков Палыч представил мне Бабелю. Это инженер-строитель по прозвищу «Принцесса Турандот». Иванченко не называл меня иначе с тех пор, как, приехав однажды на Кузнецк строй, прочел обо мне критическую заметку в стенной газете под названием «Принцесса Турандот» из конструкторского отдела. Бабер посмотрел на меня с улыбкой и удивлением, а во время обеда все упрашивал выпить с ним водки. «Если женщина-инженер, да еще строитель, — пытался он меня уверить, — она должна уметь пить водку». Пришлось выпить и не поморщиться, чтобы не уронить звание инженера-строителя. Бабель производил впечатление очень скромного человека, рассказывал, каких трудов стоило ему добиться разрешения на выезд за границу, как долго тянулись хлопоты, а поехать было необходимо, так как семья его жила там почти без средств к существованию, из Москвы же было очень трудно ей помогать. «Еду знакомиться с трехлетней француженкой», — сказал он. «Хотел бы привести ее в Россию, так как боюсь, что из нее там сделают обезьянку». речь шла о дочери Наташи, которую он еще не видел. А с Бабелем разговаривал в основном на Вакшунов. Мы с Анной Павловной в беседе почти не участвовали. Сидел с нами Бабель недолго и ушел, сославшись на какую-то встречу вечером, очень важную для него в связи с поездкой за границу. Через несколько дней, когда я к Павлович уехал в Магнитогорск, Бабель пригласил меня и Анну Павловну к нему обедать, пообещав, что будут вареники с вишнями. Название переулка, где жил Бабель, поразило меня. Большой Никола Воробинский. Отк странное название. Бабель объяснил, оно происходит от названия церкви Никола на Воробьях, она почти напротив дома. Очевидно, церковь была построена с помощью воробьев, то есть в том смысле, что воробьев ловили, жарили и продавали. Примечание церковь Николая Чудотворца была построена в 1680-1693 годах в Стрелецкой Слободе в Воробине. Конец примечания. Я удивилась, но подумала, что это возможно. Была же в Москве церковь Троица, что на капельках, построенная по преданию на деньги от сливания капель вина, оставшегося в рюмках, ее построил какой-то купец, содержавший трактир. Примечание церковь Троица в Москве упоминается в 1625 году и значится на капле, то есть на речке Капли или капельке. Конец примечания». Позже я узнала, что название церкви и переулка происходит не от слова «воробьи», а от слова «воробы». Это род веретена для ткацкого дела в старину. Жил Бабель в двухэтажном доме, построенном во время НЭПа на деревянном каркасе с фибролитовым заполнителем. Капитальной стеной дом делился на две половины, в одной из которых жил Бабель. Квартира Бабеля была необычная, как и название переулка. Это была квартира в два этажа, где на первом располагалась передняя, столовая, кабинет и кухня, а на втором спальные комнаты. Бабель объяснил нам, что он живет вместе с австрийским инженером Бруно Штайнером и рассказал историю своего знакомства с ним. Штайнер возглавлял представительство фирмы эйлен торговавшее с СССР электрическим оборудованием. Представительство с несколькими сотрудниками и занимало всю квартиру. Затем наша страна не захотела больше покупать австрийское оборудование. Уговорились, что в Москве останется только один представитель фирмы «Штайнер», который будет давать советским инженерам консультации. Оставшийся один Штайнер с боязнью, что квартиру, состоящую из шести комнат, у него отберут, стал искать себе компаньона, который сумел бы ее отстоять. Он был хорошо знаком с писательницей Лидией Сейфулиной и просил ее найти ему соседа из ее круга. Сейфулина порекомендовала Бабеля, который в то время ютился у кого-то из друзей. Много лет спустя я узнала, что у Сейфулины было два кандидата на квартиру Штайнера – Бабель и Маяковский». Так я поселился здесь, в Николаво-Робинском, закончил бабель. Мы разделили верхние комнаты подвина человека, а столовой и кабинетом внизу пользуемся сообща. В кабинете обычно работает Штайнер, к которому приходит секретарша Елена Ивановна, а я люблю работать в одной из верхних комнат. У нас со Штайнером заключено джентльменское соглашение. Все расходы на питание, на обслуживание дома, пополам, и никаких женщин в доме. Сейчас Штайнера нет в Москве, он недавно надолго уехал в Вену. На другой день после обеда Бабель позвонила и сказал, что для знакомства с Москвой надо гулять пешком по ее улицам и переулкам. Мы встретились у Политехнического музея, и Бабель повел меня по маросейке в сторону Садового кольца. По дороге он показывал разные исторические места и места, связанные со знаменитыми писателями. Старые церквушки в переулках, немецкую кирху, которую посещал его сосед Штайнер, а также переулок, где находилась главная синагога Москвы. Смешно вспомнить, какой я тогда была декаркой Вы думаете, что меня можно было взять под руку? Ничего подобного. При малейшем прикосновении к моей руке я ее спрятала за спину, самым серьезным видом. Представляю, как Бабель в душе смеялся надо мной, но виды не показывал и только извинялся. Редко проходил день, чтобы Бабель не звонил и не приглашал меня встретиться. Иногда я была чем-то занята, и все же мы встречались так часто, что я совсем забросила своих друзей и знакомых, каждый раз соблазняясь предложениями Бабеля. Он познакомил меня со своими ближайшими друзьями еще со времен Гражданской войны, Яковом Осиповичем Охотниковым и Ефимом Александровичем Дрейцером. Охотников жил в одном из переулков Арбата, жен но и украинкой Александрой Александровной Соломко, Шурочкой. Она была, как сказал мне Бабель, третьей женой. В первый раз Охотников был женат на Амуре, второй раз на Марусе Солнцевой и теперь на Шурочке соломка Бабель знал всех жен Охотникова и больше всех ценил Муру. От Маруси Солнцева и Охотникова был сын Яши лет шести-семи, который часто жил у отца, так как мать очень скоро вышла замуж за другого. шурчка должна была растить мальчика, ухаживать за ним вместе с домработницей, которую, как и мать Яши, звали Маруся. Про Охотникова Бабель говорил мне, он трубодур революции. А иногда это не человек, а поля и степи Бессарабия. Он рассказывал, что отец Охотникова воровал в Бессарабии лошадей, что в самом Охотникове было что-то цыганское, бесшабашное и что он в революцию сражался вместе с Котовским. В тридцатые годы Охотников был заместителем начальника Гипромеза Колесникова, а, следовательно, и моим начальником, о чем я впервые узнала от Бабеля. Но в Гипромезе я с ним никогда не встречалась, поскольку конструкторский отдел был в другом здании. Из многочисленных рассказов Бабеля про Охотникова я запомнила два – Однажды в голодный, 31 или 32 год, Охотников привез в никол Воробинский мешок картошки. На собственной спине внес его в кухню и сбросил перед Марией Николаевной, работавшую Бабеля и Штайнера, приходящей кухаркой. Штайнер был потрясён он же начальник солидного учреждения. Охотников мог заявиться к Бабелю с целой компанией сказать, привел целую кучу жидов. Как рассказывала Бабелю, Охотникова с Дрейцером была такая дружба, что если кто-то из них заболевал, например, гриппом, то другой приходил к заболеванию. болевшему, укладывался рядом и смешил, рассказывая анекдоты. Так умели дружить в те времена. Бабель пригласил меня к Ефиму Александровичу Дрейцеру, жившему на Трубной улице в большой квартире вместе с младшим братом Самуилом и сестрой Розой. Примечание Дрейцер, Ефим Александрович, 1894-1936 годы советский военный и политический деятель, погиб в годы сталинских репрессий. Конец примечания. У Ефима Александровича мы застали гостей, его друзей Гаевского и Вержбловского, с которыми я тогда тоже познакомилась. Про Дрейцера Бабель говорил, это один из умнейших людей нашего времени, он революционер до мозга костей, в польских тюрьмах его много били, и несколько раз он бежал оттуда». Как мне помнится, он работал тогда в штабе Красной Армии. Бабель водил меня также на концерты джаза, у Утесова и Сковороморского, на ипподромы и в конюшне, где любил бывать сам. Как-то раз мы с Бабелем встретились с Утесовым в кафе гостиницы «Метрополь». Леонид Осипович говорил в основном о бородавке на своем носу. и мы предложили главную роль в фильме «Веселые ребята», и он должен был срезать бородавку. Он говорил, что бородавка приносит ему счастье, что срезать он ее не хочет и очень боится боли. Но срезать все-таки пришлось, и, как значительно позже рассказывал мне Бабель, Утесов все свои неприятности объяснял отсутствием бородавки. Была бородавка, было счастье, нет ее и нет счастья. До отъезда Бабеля за границу я еще несколько раз бывала в николаво воробинском Однажды он мне сказал... «Приходите завтра обед я познакомлю вас с остроумнейшим человеком». На следующий день, придя к Бабелю, я застал у него гостя. Это был Николай Робертович Эрдман. Мой приход прервал их беседу, но она тотчас же же возобновилась. Я с интересом услышала, что речь идет о пьесе Эрдмана, которую не хотят разрешать. Бабель вкратце рассказал мне сюжет, а затем добавил. «Пьеса с веселым названием «Самоубийца», буквально набита остротами на тему современной жизни. Ей прочит судьбу горе от ума». За обедом Бабель все заставлял меня рассказать о моей работе на Кузнецк-строе в 1931 году. Я рассказал историю о том, как местные инженеры, сосланные в Сибирь после шахтинского процесса, пригласили меня к консультантам на угольную шахту. Бабель, выслушав мой рассказ, сказал, «Видите ли, Николай Роберт, эти инженеры, конечно, отлично сами все знали, но нарочно не хотели брать на себя никакой ответственности. Раз им не доверяют, пусть отвечают большевики». поэтому они разыграли эту комедию. «Ну, расскажите еще что-нибудь». Я рассказала, как на «Кузнецк строй» зимой 31-го года две бригады каменщиков соревновались в кладке труп доменных печей. После моего рассказа Бабель заметил. «А вот если бы написать так, как она рассказывает, а то пишут о соревнованиях, скука одна». Сам Бабель за обедом вспомнил какую-то смешную историю об изменявших друг другу супругах, на что Николай Робертович отозвался кратко. гримаса большого города». Тогда же я впервые услышала известную эпиграмму Эрдмана по поводу ликвидации РАПа. Примечание. Российская ассоциация пролетарских писателей. РАП была расформирована постановлением ЦК ВКПБ о 23 апреля 32 года. Конец примечания. По воле грозного сатрапа не стало рапа. Не радуйтесь, что умер раб, коль жив сатрап. Как-то раз Бабель попросила разрешения зайти ко мне домой. Я угостила его чаем, помню, не очень крепким, а он, как я потом узнала, любил крепчайший. Но Бабель выпил чай и промолчал. А потом вдруг говорит, «Можно мне посмотреть, что находится в вашей сумочке?» Я с крайним удивлением разрешила. «Благодарю вас, я, знаете ли, страшно интересуюсь содержимым дамских сумочек». Он осторожно высыпал на стол все, что было в сумке, рассмотрел и сложил обратно. А письмо, которое я в тот раз, в тот день обнаружила, от одного моего сокурсника по институту оставил. Посмотрел на меня серьезно и сказал, «А это письмо вы не разрешите мне прочесть, если, конечно, оно вам недорого по какой-нибудь особой причине?» «Читайте», — сказала я. Он внимательно прочел и спросил, «Не могу ли я с вами уговориться? Я буду платить вам по одному рублю за каждое письмо, если вы будете давать мне их прочитывать». и все это совершенно серьезным видом. Тут уж я рассмеялся и сказал, что согласна, а Бабель вытащил рубль и положил на стол. Он рассказал мне, что большую часть времени живет не в Москве, где трудно уединиться для работы, а в деревне Молоденово, поблизости от дома Горького в Горках, и пригласил меня поехать с ним туда в ближайший выходной день. Он зашел за мной рано утром и повез на Белорусский вокзал. Мы доехали поездом до станции Жаворонки, где нас ждала лошадь, которую Бабель, очевидно, заказал ранее. Дорога... шла сначала через дачный поселок, потом через дубовую рощу. Бабель был в очень хорошем настроении и почему-то рассказывал мне историю, как муж вез жену к себе домой после свадьбы. По дороге зарубил лошадь на счет три, так как на 1 и два она его не послушала. На жену это произвело такое впечатление, что она, как только муж говорил раз, сразу бросалась исполнять его приказания, помню что последует после три. В Маладинове Бабель жил в кораннем доме, стоящем на крутом берегу оврага, по которого протекала маленькая речка, впадающая в Москву реку. Синями дом разделялся на две половины, одну состоящую из кухни, горницы и спальни с окнами на улицу, занимал хозяин Иван Карпович Крупнов семьей, в другой из одной большой комнаты с окнами на огород жил Бабель. Обстановка в этой комнате была очень скромной, простой, стол, две-три табуретки и две очень узкие кровати по углам. Семья Ивана Карпича состояла из пяти человек, его жены Лукерья, ее больной матери и трех дочерей. Мать была очень старая, она лежала на лавке, в кухне и все ждала смерти. Старшая дочь была замужем и жила отдельно, а две другие, Катя и Полина, жили с родителями. Катя училась на каких-то курсах в Москве, а иногда по неделе больше занимала одну из комнат Бабеля. Полина еще училась в школе, и так хорошо, что Бабель говорил, будет ученая. Бабелю хотелось показать мне все младеновские достопримечательности, поэтому мы по приезде тотчас же отправились пешком на конный завод. Там нам показали ребят Один из них родился в минувшую ночь и был назван «Вера, вернись», так как жена одного из зоотехников ушла от него к другому. Осмотрев конный завод, где Бабеля все знали и все ему с подробностями рассказывали, что меня удивляло и почему-то смешило, мы отправились смотреть жереба кобылиц. Они паслись отдельно на лугу на берегу Москвы-реки. Разговор с зоотехником шел у Бабеля очень специально, в нем слышались выражения, смысл которых мне стал ясен лишь значительно позже. Например, на высоком ходу, хорошего экстерьера, обошел на пол головы, обо мне бабель, как бы мне казалось, забыл. Наконец, приблизившись, он стал рассказывать мне о кобылицах. Одна, по его словам, была совершенно истеричка, другая – проститутка, третья давала первоклассных лошадей даже от плохих жеребцов, то есть улучшала породу, четвертая, как правило, ухудшала ее. И на пути к конному заводу, и по дороге обратно мы прошли мимо ворот Белого дома с колоннами, в котором жил Алексей Максимович Горький. Пройдя дом, свернули к реке и, искупавшись, отправились в Молоденово через великолепную березовую рощу. Потом Бабель повел меня к старику-пасечнику, очень высокому, с большой бородой, убежденному толстовцу и вегетарианцу. Он угощал нас чаем и медом в сотах На станцию возвращались также на лошади. По дороге Бабель спросил меня, «Вот вы, молодая образованная девица, провели с довольно известным писателем целый день и не задали ему ни одного литературного вопроса. Почему?» — он не дал мне ответить и сказал, «Вы совершенно правильно сделали». Позже я убедилась, что Бабель терпеть не мог литературного разговора и всячески избегал его. В Молоденове Бабель водил дружбу с хозяином Иваном карпчем с которым мог часами разговаривать с очень дряхлым старичком Акимом, постоянно сидевшим на заваленке и знавшим множество занятных историй, с пасечником-вегетарианцем. У него был целый круг знакомых, бывалых, старых людей. Колхозные дела Молоденова Бабель знал очень хорошо, так как даже работал одно время, еще до знакомства со мной, в правлении колхоза. Не для заработка, конечно, а с единственной целью – досконально узнать колхозную жизнь – крестьяне называли Бабеля Мануйлычем.